Галина Чередий. Ящер. Глава первая. Макар. «Вот это не ж себе, какие люди в наши края-то пожаловали!» Загремел позади смутно знакомый голос, вынуждая меня обернуться, отельников напрячься. «Лебедь, какая нелегкая тебя занесла сюда! Ты же вроде ближе к югам осел еще черти когда!» Я нахмурился, услышав прозвище. «Которым меня уже лет десять никто не называл, и покосился на свою охрану. Новенький, как его там, Артур. Даже открыто лапу за полу пиджака к кобре сунул. Дурака кусок. Уже третий раз замечаю, что он чрезмерно реагирует, явно выслуживаясь или рисуясь наличием ствола. Увольнять надо хренам, не место ему в тельниках. От таких дерганых больше беды, чем реальной защиты». И случись реальная заваруха, только и смотри, чтобы своих же не пошмалял. А я тебя сходу и не узнал, Макар. По коридору ко мне шел широко скалясь человек, не опознать коего было сложно даже годы спустя. Чёртов боев. Первый бабник, главный болтун зубаскал и затейник всяко разной тусни нашего курса. Трындец, вот это ты заматерел и харю-то наел. А кто бы говорил. Боев был в два раза мощнее, чем я его помнил по школе милиции. Шея мышцой бугрится вон, что у того быка. Плечи чуть не в пол ширины местного коридора. Светлых кудрей, правда, на которые так велись девки, и в помине не осталось один короткий ежик. Но глаза все те же, какие их лукавый прищур. «Андрюха!» Пошел я ему навстречу, махнув напрягшейся охране расслабиться. Протянул руку, встречая его крепкое пожатие и ощутив прилив настоящей радости. Что случались в последнее время все реже. Когда Боев дернул меня к себе и увесисто хлопнул по плечу, скупо обнимая. «Вот это и правда встреча, а ты тут откуда?» «Здрасте, забор бля покрасти!» «Живем мы тут, Макар, родные сие наши края!» Боев отстранился и, продолжая скалиться... Прошелся по мне, однако, с головы до ног очень цепким и верно все оценивающим взглядом. «Однажды мент всегда мент, да?» «Ваши?» Я вспомнил, что к Андрюхе всегда прилагался его лучший друг, мрачный молчун Камнев. Единственный, кто мог осадить разошедшегося юмориста одним тяжелым взглядом. Я имеешь в виду? Вы до сих пор контачите?» «Никогда я не прекращали, даст бог, не прекратим до гробовой доски. И дружим с детства, и бизнес у нас общий, и дома теперь рядом. Вот еще детей при и мы тогда вовсе родней станем». «Ждать, правда, еще этого долгонька, это ж чужие дети быстро растут, а свои не торопятся». Упоминание о детях настроение мне мигом испоганило. «Ты нас не любишь, папа, из-за тебя мама плачет». Снова зазвенела в башке, тут же налившейся тяжелой болью. Стало быть, семьями обзавелись?» Спросил чисто из вежливости, плевать мне на ответ. «Даже ты? Обожился же, что нет такой тёлки, что сможет тебя прихватить и окольцевать». «Тёлки нет и быть не может, а женщина нужная нашлась такие. Это еще вопрос, кто кого прихватывал и кольцевал». Андрей стрельнул глазами на мою руку без кольца. «А ты как? Ваши же с Каринкой спиногрызы уже в школе учатся, небось?» угу, «Учатся», — поморщившись, ответил ему, не желая развивать тему. «Макар Алексеевич, Анатолий Ильич вас ожидает», — окликнула меня, чуть манерно растягивая слова из другого конца коридора девица, в строгом темно-синем костюме и с ярко накрашенными пухлыми губами, которые она капризно скривила. «У вас же ровно на три назначено!» «Так, надо мне идти, Андрюха, но хотел бы попозже пересечься». Обрадовался я возможности свернуть разговор. «Да запросто!» Сунул мне снова ладонь лопату Боев. «Подтягивайся к нам, Варион, в новый офис. На Свердлова, 123, как освободишься, и мы придумаем, как встречу отметить. Камень тоже будет рад». «Ну, добро». Мы еще раз пожали друг другу руки, и мне неприятно по нервам резануло отблеском его очень широкой обручалки. Такое чувство, что он свою окольцованность хотел сделать максимально всем заметной. Дебилизм полнейший. Я пошел утрясать рабочие вопросы с местным чинушей, а по факту выяснять желаемую им сумму на лапу, решив для себя, что никаких встреч с ностальгией мне нахрен не нужно. Но вот когда вышел из здания администрации, огляделся и внезапно подумалось, какого хрена я должен себе отказывать в небольшой радости от общения со старыми приятелями-сокурсниками. Только потому, что они лично знали бабу, испоганившую мою жизнь в последние годы. И могут спрашивать о ней, да пошла она. Сто лет с мужиками не виделся. Чего бы не посидеть культурно? А вопросы о коренье можно присечь сразу и на корню, понять должны. «Едем в гостиницу, Макар Алексеевич?» Подскочил услужливо открыть мне дверь в тачку Артур. «Бля, да конче ты, шустрить и холуйствовать!» Не сдержавшись, рыкнул на него я. «Твоя задача вокруг все сечь на предмет угрозы объекту, а не швейцарам подшабашивать!» Парень шарахнулся окончательно, убеждая меня в своей профнепригодности. Но не должен тельник быть таким суетливым, угодливым и впечатлительным. И наезд от охраняемого объекта не повод так реагировать. Это же рядовая ситуация, когда на тебя могут полкана спустить. И четко работающему секьюрити на подобные вспышки должно быть глубоко срать, никак не сбивая с концентрации. «Едем на Свердлова», – скомандовал второму охраннику-водителю Валентину, и он сухо кивнул. Но надо же, а этот загадочный Орион оказывается охранное агентство. Неплохо, видать, дела-то идут у Камнева и боева. Здание вон из современных, и автопарк на стоянке здоровенный внушительный. Даже парочка бронемашин вон с логотипами. Народ в чоповской форме при кабурах, значит, и лицензия у них на оружие имеется. По-серьезному все выходит. А «Вы смотайтесь куда-нибудь поесть, и меня здесь точно охранять кому найдется», сказал своим тельникам, вылезая из салона. «Не торопитесь, наберу вас попозже». Валентин только кивнул невозмутимо, а Артурчик заерзал, зыркая на вывеску Ориона и даже, кажется, хотел что-то вякнуть, но сдержался. Дежурный на проходной долго меня не расспрашивал и сразу указал, где искать кабинеты начальства. Приемная была большой светлой с положенной суперсмазливенькой секретаршей-блондинкой. Очень съедобная такая, невысокая. Но формы охрененные и личико свежие. Интересно, кто-то ее тут пользует? Сто процентов боев. Хоть и слепил меня обручалкой. Он же ни одной достойной задницы не пропускал и не верю, что поменялся. «Добрый день, милая». Ухмыльнулся я. «Мне бы господина Боева повидать по личным вопросам, да и Камнева можно, свободно они». «Добрый день, вы господин Лебедев?» Я кивнул, а она выскочила из-за стола, оказавшись обутой «не в меня туфли, а в удобные пушистые тапки». «Меня предупредили, что вы можете прийти». «Андрей Федорович, к вам гость пришел». Разок стукнув по двери, она сунулась в кабинет. Соблазнительно оттоприв сочную задницу в обтягивающих тренировочных штанах. Что-то ее прикид не тянет на обычный офисный. «Запускай, Ксюха!» Скомандовал Андрей, и девушка отступила, освобождая мне дорогу. А я, проходя мимо, открыто облапал взглядом ее сиськи. В кабинете за столом восседал еще и Камнев и поднялся мне навстречу. «Охереть! Он и раньше-то был не хлюпик!» Но сейчас натуральный человек гора. Можно я уже пойду, а то Михаил Константинович сердится за опоздание на тренировке. Обратилась к начальству блондиночка. И я еще раз прошелся по ней глазами. Хороша, так и нагнуть бы над столом. Иди, Ксюха, только сначала притащи нам коньяка со стаканами. Лимон с печенюхами, и пришли кого-нибудь из парней. Мы его забухлом еще и закусью снарядим в кабак. Отпустил ее Боев. а я с ой, зря видом на него. «Не-не, мужик, ты в сторону девочки даже думать не моги». Неожиданно строго заявил мне Андрюха, как только за секретаршей дверь закрылась, и Камнев молча пожал мне руку. «За нее ты таких люлей грести можешь, что никакие тельники тебя не спасут, а сам и подавно не отобьешься». «Твоя!» – понимающе усмехнулся я. А самомнение у Боева как раньше. Если он уверен, что меня сдюжит однозначно один на один. Или просто на помощь своих подчиненных рассчитывает. Вроде раньше за ним гнильцы не водилось. Не, упаси бог. Мне и на мою Катюху здоровье еле хватает. А на такие аппетиты что, ксюхи? Заржал Андрей. Но Яр многозначительно прочистил горло, и он мигом осекся. Короче, девочка присвоена наглухо, вообще без вариантов. И за попытку даже катнуть шары в ее направлении словить рискуешь таких жестких пиздюлей, что и мы с камнем тебя хрен отобьем, наверное. За нашу Боброву есть кому реально кадык выгрызть любому борзаму либо туго понимающему. Хм, а я думал, вы ее для себя тут держите. Пожал я плечами, тут же выкидывая смазливую куклу из головы. Еще я за баб чужих не бодался ни с кем. Хоть какие они там аппетитные. Мало свободных, что ли, умелых и без выпендрежа. Только бумажником в нужном месте светони. «Нет», — подал голос наконец Яр. «У нас такого паскудства в Орионе не было изначально и не будет». «Сказал, как отек, сразу понимаешь, что не врет и допуски вправо-влево невозможны. Вот ведь и раньше таким же был». Блондинка мышью шмыгнула в кабинет, поставила на стол под нос и унеслась. А на меня вдруг накатила всем нашим беззаботным почти прошлым. И рука сама потянулась к щедро уже наплесканным боевым коньяку в квадратном бокале. «Ну, за встречу, мужики!» Поднял я его и, звонко чокнувшись с ними, замахнул сразу и до дна. Внутри попустило, потеплело, потяжелело и полегчало одновременно. Плюхнулся в кресло, поставил бокал на стол и велел. Ну, давайте рассказывайте, как докатились до жизни такой. Это мы-то докатились. Хохотнул Боев, занюхав рукавом, в то время как камни вкромсал лимон раскладным ножом. Это ты, Кались, как из опера нищеброда лебедя? Вот такой зверюгой матерой в костюме за штуку зелени, и с брюликом на галстуке обратился. И начал по кабинетам чинуш наших шастать. А, тут, мужики, все по классике, шершеля фам. Но тему развивать не станем. Давайте лучше за прошлое, бизнес и жизнь в стране беседы вести. Сразу обозначил я. Поняли, приняли. Кивнул Андрей и разлил снова. В кабинет вошел парень в чоповской черной форме. Ему дружно озвучили пожелания насчет закуски, и вскоре гулянка у нас пошла вовсю. Само собой, проще некуда было самим, как белым людям, перебраться в какую-нибудь достойную харчевню и сидеть там. Но вот в этом спонтанном застолье в кабинете было что-то опять же из нашего прошлого. Когда можно было найти повод на пустом месте, лишь бы у кого в кармане что-то завелось. И локация не важна, и что там на столе, по факту. Лишь бы люди рядом нормальные, ни говно, ни барыги, только о выгоде и думающие. Чтобы ржать от души и шутки, пусть похабные, но за жизнь и без обид. Чтобы на душе ничего не скребло. Ляпнуть, чего не опасаться, спокойно, по-настоящему. Бля, я уже и забыл, каково вот так себя ощущать. Видать, поэтому и ужрался до невминоза. Ибо другого объяснения, как я позволил себя втянуть в авантюру... Предварительно едва не доспорив до мордобоя с боевым, у меня обоснуя нет.